Глава 34.1. Люди, которых мне нужно защитить. Часть 1. «Совет Башни Слоновой Кости был очень занят эти дни, Ян Пейдж, Ян Пейдж, Ян Пейдж, и сегодня не было исключением. Опять дело было в Яне Пейджи, в горячих обсуждениях между архимагами уже прошло несколько часов. Так это правда, все это было правдой. Более того, ему уже удалось преодолеть границу четвертого класса. Он уже достиг того же уровня, что и все мы, за исключением вас, Повелитель Башни», взволнованно произнес архимаг средних лет Ронан. «Они знали, что у Яна огромный талант, но не ожидали, что он уже способен достичь того же уровня, что и они». и Сейчас они словно играли с огнем и мы пытаемся укротить такого монстра, обуздать его? Если мы правда этого хотим, то нам нужно начинать немедленно, прежде чем он повзрослеет, так быстро, как только возможно, прежде чем он станет монстром, которого мы уже не сможем контролировать. Магическая академия проведения проверок на ману в других районах, сейчас это все дерьмо собачье. Это были обязанности, через которые должны были пройти каждый начинающий маг, пройти полный курс обучения в академии, отправиться проводить проверки маны в регионах в течение пяти лет. Ронан предлагал освободить я над всех этих обязанностей, и скорее оставить вот под присмотром архимагов, чтобы заставить его встать на сторону башни слоновой кости, промыть ему мозги, убедить использовать любые средства, которые только понадобятся, чтобы обуздать Яна. Мы не можем отнестись к этому спустя рукава лишь из-за его возраста, не так ли? Не только Рона, но и большинство других архимагов думали так же. Теперь всех тревожил этот Ян, необъяснимая сила, которая таилась в нем. Он уже достиг уровня мага 4 класса и у него все еще был потенциал расти дальше. Хоть вы использовали неподобающую лексику, ваши слова звучат Разумно. Даже сам повелитель башни поддержал ронона Отправлять Яна Пейджа в академию будет пустой тратой времени. Это лишь заставит других студентов почувствовать себя неполноценными. Даже мы, архимаги, обеспокоен его возможностями. Представьте, что подумают простые начинающие ученики. В ответ все Архимаги закивали головами. В отличие от речи нас слова Архимага заставили их отреагировать куда живее. Все потому, что вместо того, чтобы прямо признать свои страхи и необходимость быстро что-то сделать с Яном, как предложил Ронан, оправдание вроде не смущать разум начинающих учеников, позволяло им чувствовать себя куда комфортнее. Как вы все знаете, главная цель, к которой мы все стремимся, это поддержать репутацию башни слоновой кости, силу этого символа нашей мощи. И чем сильнее маги будут в наших рядах, тем выше будет наша слава. Башня слоновой кости как символ мощи. Слава и репутация башни слоновой кости. Все это было источником авторитета башни Слоновой Кости, и повелитель башни никогда не забывал об этом. В таком случае, как на счет того, чтобы сделать официальное заявление насчет Яна? Объявить, что появился новый маг четвертого класса, и он официально становится двенадцатым архимагом. Однако в силу возраста Яна и его таланта, совет решил назначить специальный учебный курс для него. Я думаю, это будет достаточно хорошо. В целом, он бы сказал все то же, что ранее предлагал Ронан, однако предлог был использован совсем иной. При такой формулировке не отражались страх и беспокойство царившей в сердцах членов Совета. Скорее, это заставляло Совет выглядеть благородным и щедрым собранием, члены которого готовы всегда поддержать выдающихся молодых магов. Сделав подобное объявление, они могли предоставить достойную причину, повод сохранить лицо и даже укрепить общественное влияние. Что остальные думают о моем предложении? Собрание продолжалось еще некоторое время, но в итоге решение было принято. Заявление башни слоновой кости было вскоре обнародовано. Появление 12-го архимага. Более того, он побил все рекорды и стал самым молодым магом 4 класса. Новости распространялись стремительно, словно пожар. Не только королевская семья, но и все значимые дворяне самые богатые и влиятельные торговцы зашевелились. «Приветствуем вас, Сир. Мы прибыли от торговой компании «Хайби». Наша штаб-квартира расположена на 8 улице торгового квартала. Причина, по которой мы прибыли, потому что наш глава хочет... «А, прошу сперва, примите наш подарок». После официального объявления в помещении собралась настоящая толпа. Большинство из этих людей были посланы дворянами и купцами. Наш глава посылает вам этот подарок. Прошу вас, только не подумайте ничего, никакого давления. Он просто желает поздравить вас. Это ведь поистине великая новость для всей нашей империи, не так ли? Дворяне, торговцы и прочие люди, осознавшие, что появилась новая влиятельная фигура. Все они собрались у входа в особняк, держа в руках разномастные сумки и коробки. Причина такого столпотворения ведь ясны Значит, торговая компания Хайби, так? Да, все верно. Прошу, обязательно посетите восьмую улицу Торго... Торговая компания Хайби, я обязательно передам ему это название. А, спасибо вам, спасибо. Социальное положение влияния архимага были невообразимы. По положению они стояли выше большинства дворян. Ян прибыл в столицу всего несколько недель назад. Он был в буквальном смысле новой влиятельной силой здесь. И это был наилучший момент, чтобы привлечь к себе внимание этого Яна. Эх. И это стало ответственностью Ледио. Ему пришлось лично принимать каждого. Хотя я никак не могу этого понять. Целый парад с подарками от купцов и дворян. Грубо говоря, это были чисто воды взятки, а не подарки. Он думал, что я не станет принимать их, потому что он считал Яна честным, искренним человеком. Конечно, нет. Разве у него уже недостаточно денег? Это и было причиной сомнений Ледио. Только это. У Яны и так уже было достаточно денег. У него был целый мешок драгоценных камней наилучшего качества. Если только не было держим деньгами, не было никаких причин принимать все эти сомнительные, рискованные взятки. Ледио ожидал, что Ян Он просто откажется. Но он сказал мне принимать все. Почему? Естественно, никто не посмеет выступить против Архимага, если тот захочет принять такие подарки, и все же это беспокоило Ледио. Это дом господина Яна Пейджа? Бесконечный поток взяток? Кто на этот раз? Ледио устало поднял взгляд. Старик, который выглядел как слуга одного из благородных домов, стоял там. Он выглядел знакомо для Ледио. «Откуда вы прибыли?» Ледио спросил это чисто автоматически, он уже привык повторять это. «Глава дома Паркер, Адам Паркер прислал меня». «Да, дом Паркер?» Ледио вздрогнул, теперь он окончательно узнал этого человека. «Что за неудачное стечение обстоятельств?» «Тот маг, что вызвал монозависимостью Ледио, этот ублюдок был вторым сыном дома Паркер. В то время у Ледио был контракт с этим благородным домом». «Что-то не так?» Н «Ничего, вы сказали дом Паркер, верно?» А этот мужчина был одним из слуг дома Паркеров, но не узнал Ледио. «Прошу, оставьте ваш подарок здесь. Тогда, пожалуйста, не забудьте представить нас господину Яну». Если бы Ледио продолжал видеть его, кошмарные воспоминания снова бы обхватили его, поэтому он как можно быстрее отослал слугу. Какое же облегчение, что в моей стороне господин Ян. Чем больше леди узнавала о Яне, тем больше пугающим тот выглядел. На самом деле, он оказался куда более потрясающим и невероятным человеком, чем Лейдио представлял. Лейдио знал, что у Яна исключительный талант, но не ожидал, что ему будет даровано звание архимага сразу после этого визита в башню Слоновой Кости. Да кто вообще смог бы предвидеть такое? Даже дом Паркеров, обладающий влиянием дворян и мага, не сможет навредить мне. Как и думал Лейдио, дом Паркеров одновременно обладал влиянием благородной семьи и и мага. Однако сейчас Ледио не чувствовал никакого страха перед ними. Ян был не просто обычным магом, он был двенадцатилетим архимагом. Уже титул архимага сам по себе заключал в себе огромную силу и влияние, но больше того, у Яна был поистине безграничный потенциал. И такой человек был на стороне Ледио, даже дом Паркеров не сможет больше угрожать ему.